Глава 33. Прощание. Элли. «Мне нужен этот коммуникатор», — уверенно заявила я, твёрдо глядя Джейсу в глаза. «Элли, Элеонора, ты не понимаешь, насколько дорого тебе это обойдётся», — горячо возразил он. «Будь практичнее и не разбазаривай наследство принцессы, то есть своё наследство. Это не обсуждается, Джейс санти парировала я таким тоном, чтобы всем было ясно. «Возражать — бесполезно». «Как ты на неё похожа!» — судорожно выдохнул Джейс. «Такая же упрямая!» «Похожая на кого?» — подал голос заинтригованный продавец. «На свою мать, конечно!» — недовольно зыркнул на него Асанти. «И что вы решили, будете брать?» «Осторожно, чтобы не спугнуть удачу», — спросил гном. «Будем?» — решительно заявила я и добавила. «Но с ощутимой скидкой, иначе поищем этот товар в другом месте. У нас уже есть договорённость на скидку в 25% на все ваши товары». — напомнил практичный Пайпсет. Гном аж позеленел, прикинув, какую сумму он сейчас недополучит в свой карман. Но в итоге взял себя в руки и кивнул. «Хорошо, я продам вам Глорию на этих условиях, но мне нужно немного времени, чтобы оформить все документы на столь дорогостоящий товар. Оформляйте, у вас 15 минут», — дал разрешение Кевин. «А вашей компании так принято, что гаремники командуют?» — хохотнул гном и скрылся в подсобном помещении. «Прости, Асанти, привычка», — посмотрел Кевин на Джейса. Тот кивнул, пронзая меня пристальным взглядом. «Она успела в тебя влюбиться старпом», — произнёс Пайпсет. «Может, останешься с ней, а с привязкой мы как-нибудь разберёмся». Мои щёки полыхнули огнём от смущения и робкой, призрачной надежды. Вдруг Джейс немного поколеблется и решит остаться со мной. Но в глубине души я понимала, что это невозможно». «Только представь, сколько денег сэкономим на коммуникаторе!» — подначил Сэль. «Дело не в деньгах», — тихо и хрипло отозвался Джейс. «Душно тут что-то, парни, давайте немного подышим снаружи», — заявил Пайпсет, подхватывая Кевина и Сэля за руки и выводя их наружу. «Советую тебе отказаться от покупки Глории. Это слишком дорого, Элеонора», — повеши тишине, — повторил Джейс. «Нет», — тряхнула я головой, — «я хочу знать, что с тобой всё хорошо». Надеюсь, ты будешь мне рассказывать, как дела у всей вашей компании. И у моих родственников тоже. Мне это важно. «Понимаю», — тяжело вздохнул он. «Мне тоже очень важно знать, что происходит с тобой. Может, даже смогу помочь каким-нибудь советом. Держись за Софинян, они отличные парни. Уверен, они присмотрят за тобой и не дадут в обиду. проклятие это так дико и странно, смотреть на тебя и осознавать, что передо мной не моя жена, а кто-то другой». «Надеюсь, моё тело понравится тебе не меньше этого», — искренне произнесла я. «Уверен, так и будет», — без тени сомнений откликнулся Джейс. «Можно я поцелую тебя?» «В последний раз». «Я понимала, что Джейсу надо активировать шкатулку как можно скорее, иначе он потеряет шанс на портал. Скорее всего, это произойдёт сразу, как только мы выедем с рынка. И у нас с Асанти уже больше не будет возможности поговорить по душам и остаться наедине». Ответила ему «да» своим взглядом, выразительно посмотрев на его губы, и он меня понял. Заключив в осторожное объятия словно я была хрупким созданием, он мягко накрыл мои губы своими. Сладко, опоительно, долго, с толикой горечи и бездонным океаном нежности. В последний раз. «Будь счастлива, Элеонора», — прошептал он мне, отстраняясь. «Ты тоже, Джейс?» — искренне ответила я, сдерживая наворачивающиеся слёзы. Спасибо тебе за всё. И тебе. Он провёл пальцем по моей щеке, словно запоминая контуры лица. В другой ситуации я был бы рад быть твоим. Ты не Элли, но очень на неё похожа во многом. В чём-то другая, более мягкая и ласковая, но такая же умная и благородная. Я не могу остаться с тобой, прости. Уже отдал всего себя другой женщине. Понимаю, как высокопарно всё это звучит, но не знаю, как ещё это сказать. Только не плачь, умоляю. Твои слёзы разрывают мне душу. — Ничего, я всё понимаю, — произнесла я в ответ. — Ты очень сильно нравишься Кевину, но я вижу, что тебя к нему тянет не так сильно, как ему бы хотелось. Слушай своё сердце, принцесса, всегда и везде, и всё будет хорошо. Веришь? Он снова меня обнял. — Верю, — кивнула я, смахнув предательские слёзы.